Глава 39 Когда-то давно, на заре мира, когда он был прочнее, он знавал множество битв. И гудели рога, призывая к оружию, и море ярилось, норовя стряхнуть с загривка корабли. Стрелы рассекали хрустальный от мороза воздух, и пламя, вцепившееся в перья, согревало их. Стонала земля, но держала сотни и сотни бойцов. А прибрежные скалы спешили взять свое. И часто камни становились красные от крови, а уж потом, после, на них, пропитавшихся этой кровью до самого нутра, вырастал мох. Это было давно. Кайден отряхнулся и закрыл глаза. Фоморы приближались. Твари, Некогда изгнанные в бездну, ибо мир оказался все же не так и велик, чтобы вместить всех, спешили вернуться. И пело сердце. Дрожали клинки, предчувствуя славную битву. А стоило пальцем согнуться, и Кайда ощутил шероховатую поверхность рога. Поднял его, наслаждаясь тяжестью. И в полумраке кровавыми каплями блеснули рубины, что усыпали его. Кайден поднес рог к губам, вдохнул и выдохнул. И рожденный рогом, что некогда принадлежал небесному туру, звук пронесся понад холмами. Он заставил дом содрогнуться от подвалов до крыши, а следом содрогнулась и земля. «Думаешь, кто-то придет?» Змей присел рядом с телом женщины, которая вновь была женщиной. Она дышала, а изо рта текла кровь. Кайден вновь поднял рог. «Придут» или «Там, на той стороне мира, в благословенных холмах, всегда спокойно. Там кипит котел Дагды, из которого на столах появляются яства, и пусть пресны они, как и полагается теням, но привычны, как привычный пир и пляска, и бой, который никогда не бывает боем». Змей поднял ту, что приняла его в семью, на руки». Он уложил ее на столе и приник к губам противоестественным поцелуем. Запах змеиного яда был сладок, что мед вересковый. И женщина затихла. Лицо ее сделалось бело и спокойно. Кровь же змей вытер. Дуй же, дитя королей, дуй, дуй. Та, в глазах которой горел огонь, некогда украденный из горного на Гаебниу, отряхнулась. — И зови, и, быть может, кто-то действительно откликнется на твой зов. Иначе нам придется туго. Помощь обещали утром, но... Змей дернул шеей. Теперь я не уверен, что она придет. А если и придет, то до утра дотянуть надо. Кайден взглянул на свою женщину, что тихо сидела возле камина. Она обхватила себя руками. И выглядела столь хрупкой, что сердце сжималось от боли. Ее сила, которая должна была стать частью обещанного дара, едва-едва теплилась. Но в глазах все еще жило солнце. И Кайден, как никогда прежде, понимал отца, не способного расстаться с таким вот солнцем. И не понимал. Окна зазвенели. Древняя защита дома ожила, вспыхнула, принимая стрелы. А Кайден взялся за рок обеими руками. Он поднял его, ставший вдруг неимоверно тяжелым. И показалось, что за спиной его встали те, кому случалось взывать о помощи. Он сделал вдох и выдох, и рок запел. Он потянул не только воздух, но и силу. Пускай. Он пел о мире и о войне, о том, что вновь наступил час, когда живые должны заплатить кровью за ошибки мертвых. О смелости и слабости, о тех что вот-вот оборвутся, и иных. И Кайден знал, что будет услышан, что остановит безумную пляску дочь Айора и отпустит очередного любовника до того, как высосет из него все силы, что заплетет она волосы в боевые косы и, набросив на плечи плащ из шкуры Драугра, Выйдет на тропу, а за ней и Айор, сердце которого впервые за долгие годы вспыхнет огонь предвкушения. Спустится к водам мёртвой реки отец, чтобы вытащить из них потемневший, пропитавшийся темной силой молот. И старуха впервые за многие годы отбросит белые волосы, открывая прекрасно уродливое лицо свое, чтобы запечатлеть на лбу отца поцелуй. И встанут братья, и натянут тетивы на луках сестры. И не останется никого, ни старого, ни малого, кто решит остаться. А рок вновь запоет, поторапливая. И когда первое окно разлетится стеклянными искрами, за спиной Кайдана встанут те, кого он считал уже чужими. И чья-то рука ляжет на плечо, а голос отца промолвит. «Ты все-таки нашел свой подвиг». А Кайден, вместо того, чтобы ответить, рассмеется, давая волю клинкам, ибо туман, белый как молоко предвечной коровы, уже проберется в дом. И следом за ним по сотворенной тропе шагнут те, кого Кайден знал людьми. Они будут походить на людей. Вот улыбается счастливо, Али-Ин-Исул, раскручивая над головой массивную цепь, усыпанную шипами. И та, касаясь стен, оставит на них кровоточащие белой взвесью следы. Вот отпустит тетиву сын его и оскалится, и кожа треснет на лице, выпуская темную шкуру твари. И она, потянувшись с немалым наслаждением, выберется из человеческой шкуры. Но лишь затем чтобы упасть под ударом клинка. У Фаморов темная кровь и тягучая. Она пахнет болотом и смертью, но думать о том некогда, ибо тварей много. Откуда столько взялось? Думать некогда. Дом дрожит, и стекла рассыпались прахом. Стены плывут, перерождаясь. И нет больше дома, нет больше сада. Есть берег, усыпанный лодками, что осенний пруд листвой. Есть черная трава, которая пытается вцепиться в сапоги мертвецов, уговорить их прилечь, вернуться в рыхлую жирную землю. Есть холм и полуразрушенные стены древней крепости, спустя столетия очнувшиеся ото сна. Она оживает, выбираясь из забытого прошлого, ибо мир стоит над временем, и камень обретает прочность». А за ним, укрытый и еще не опороченный рождением твари, бьется родник. И смеется та, что проснулась, но на счастье еще не вошла в полную силу. Смех ее отзывается болью в голове и встает на колени дочь Айора, падает, зажимая уши руками сестра. И хрипят братья, захлебываясь собственной кровью. Лишь отец держится на ногах, крепко сжимая древний молот. «Отступите!» Этот голос отдается в стенах. Этот голос требует смириться, подчиниться, опуститься на колени и просить милости, ибо тогда будет дана она. Ведь та, чье имя забыто, не станет брать чужие души. Ей нужно лишь обещанное. «Нет!» Кайден крутанул клинки, заставляя воздух петь. И где-то рядом загудело пламя. И стало жарко, так жарко, что древние стены раскалились, как камни в горне Гаебнио. Запахло дымом, но голос стих. «И это все, на что ты способна?» Смех богини пытается прорваться сквозь голос Металла. И дети ее наступают. Снова. И мир трещит, но Кайден не позволит ему разорваться вновь. Слишком мало осталось его. Слишком хрупок он сделался, слишком... А потому... Призрак взрезает туман, и тьма спешит поделиться ядом, заставляя отступить тех, кто прячется в молочной пелене. Это хорошая битва. Катарина любила легенды. Раньше. Треск огня в камине... Поленья и угли, которые старуха ворошила ржавой кочергой, запах пирогов, кружка молока, скрипящий голос, что говорил о славном прошлом, в котором все женщины были прекрасны, а мужчины храбры, о подвигах и победах, предательстве, предателях, имен которых память не сохранила. И тогда ей, глупому ребенку, у которого хватило силы духа сбежать из комнат и спуститься по темной лестнице на кухню для слуг, казалось, что ничего-то нет в мире интересней, как стать частью такой вот легенды. И, несомненно, Катарина представляла себя великой, славной победительницей. А теперь вот оказалось, что она только и способна что сидеть и смотреть на то, как рассыпаются одно за другим окна. И стрелы летят. Но как-то очень медленно. И потому у Кайдана получается их отбить. Как мир плывет. из стен дома один за другим выходят люди. Не люди. Для людей они слишком высоки и столь прекрасны, что находиться рядом с ними просто-напросто больно. Ведь земная женщина не способна сравниться с одной из этих... Воительниц? Именно. Белые косы, темный металл украшений, шкуры зверей, названия которых забыты, и золоченые рога, что поднимаются над головой мужчины, который похож и не похож на Кайдена. Смотреть на него страшно, но, заметив взгляд Катарины, мужчина склонил голову и улыбнулся, скинул огромный молот, который человеку было бы не удержать. Но тот, кто стоял перед Катариной, не был человеком. «Страшно!» Руки Катарины коснулись холодные пальцы. «Все умрут! Все-все умрут!» Сейчас в лице экономки не осталось ничего человеческого. Нос ее удлинился, губы вытянулись, И верхняя как-то стала коротка. Она не прикрывала узких длинных передних зубов. «Из-за тебя?» «Нет!» Катарина попыталась было вырвать руку. Но крысючиха оказалась на редкость сильной. «Боишься?» «Нет!» «Ложь!» Крысючиха подобралась поближе. Теперь было видно, что тонкие ее руки покрывала шерсть, а скрюченные пальцы оканчивались острыми коготками. Люди часто врут. А вы нет? Да. Но смотри, обещанное дитя, смотри. И Катарина смотрела. Она понимала, что происходящее невозможно, что не может дом просто взять и истаять, будто сделанный из тумана, будто сам ставший туманом. Так не бывает. Бывает. Крысючиха держала крепко, но вреда причинять не собиралась, что успокоило Катарину. «Здесь бывает. Здесь это где?» «В памяти мира. То, что есть сейчас, ничто. Он знает суть. Он возвращает. Теперь смотри». Катарина смотрит. Дом? Нет. Древняя крепость за спиной. И стены ее толсты. А камни, из которых крепость сложена, огромны. Крепость разрушена, опалена пламенем, но стена не обвалилась. Она высока, эта стена, и пока еще удерживает туман. Молочный, белый, густой, как каша, которую варила старуха, тщательно вымешивая варево деревянной ложкой. Она и пела, и голос ее, казалось, доносился издалека. «Слышишь?» Шепчет женщина, прижимаясь к Катарине. «Зовет! Тебя зовет!» «Здесь нет неба, здесь нет солнца, здесь земля пахнет болотом, и холодно. Да чего же холодно!» Катарина и не представляла себе, что где-то может быть настолько холодно. «А песня становится ближе, и надо идти, спешить, или Катарина опоздает!» Нет. Она стиснула зубы, поднялась, а Крысючиха встала вместе с ней, так и не выпустив руку Катарины. На ты смотри, хорошенько смотри», — шептала она на ухо, заглушая чужую песню. «Как они умирают!» Она взмахнула рукой, разгоняя туман, и Катарина увидела все и сразу, будто обрела-таки крылья и воспарила к небесам. Горстку воинов на вершине древнего холма, который держал забытую крепость, разлившуюся реку, что принесла к холму не только воды свои, но и корабли, множество уродливых кораблей. «Что это?» «Фаморы!» Крысючиха сплюнула и спешно вытерла рот ладонью. «Твари, которых не должно быть в мире!» «Люди!» Они выбирались из лодок, что напоминали Катарине дохлых раздутых рыбин. Они шли, неспешно, будто зная, что тех, кто на холме, слишком мало. Свистят стрелы, и одна за другой летят, раскалывая дрожащий воздух, чтобы столкнуться с другими. И вспыхивает пламя, скулит израненный ветер. Больно миру. И Катарина чувствует его боль, и, селись хоть как-то унять ее, Она запевает песню, слова которой приходят откуда-то из памяти. Надо же, ее пела та старуха, которую боялись все, даже матушкина личная горничная, а она, казалось, не боялась даже отца. А вот старуха... Слова простые, и Катарина теперь понимает, о чем эта песня. О прощании, с миром, с солнцем. О цене, которую пришлось заплатить детям Дану, чтобы спастись. опавших и уцелевших. Она пела, и песня эта казалась бесконечной, и земля ее слушала, а воздух над крепостью вдруг налился алым цветом. И задрожал, и показалось, что еще немного, и вспыхнет земля. Схлепнула рядом крысючиха, вытерла слезы кривой рукой. А потом, будто решившись вдруг, дернула Катарину. Идем. Куда? Разве не понимает она, что Катарине нужно допеть, что у нее почти получилось, что она не знает. Просто все еще холодно. Да идем же? Нет, нельзя. Но Катарину не слушают. Ее поднимают и несут. А когда она пытается вывернуться из цепких рук, На голову обрушивается удар, и песня обрывается. Неправильно. Нельзя оставлять подобные песни недопетыми. Но второй удар окончательно лишает Катарину сознания. На заре времен мир отличался непостоянством. Порой он изменялся по воле богов а порой по собственной прихоти. Но время шло, и мир старел. Он становился неподатлив, что холодное железо, и, как старик, подозрителен ко всему новому. Он цеплялся за прошлое, за утраченные годы, и теперь вот спешил радоваться, что хватило сил его вернуть. Древняя крепость дышала камнем, и пусть стены ее почти осыпались, Пусть держат их лишь зыбкие плети плюща, но она была, как был холм, и родник силы под ним, ныне чистый, не отравленный сутью твари. Была земля и кровь, что эту землю питала. Вот упала поднявшаяся была дочь Айора, чтобы уснуть навек со счастливой улыбкой. Вот вспыхнул яростью отец ее, утративший последнюю ветвь своего дерева. И, забыв про осторожность, бросился на тех, что шли, что наступали безумной волной, которой не было конца и края. И тоже рухнул на колено. Скинул руку, произнося непроизносимое слово, которое хранилось родом. Но рода не стало, и слово было сказано. Оно пронеслось колесницей смерти, и кто услышал его, стал прахом и пеплом. Айор погиб так и не сдержав данного слова. Но Кайден был на него не в обиде. Охнула сестра, обеими руками схватившись за стрелу, что вошла в живот, и покачнулась, но устояла. Оскалилась, зарычала, потянулась силой своей к тем, кто уже оборвал нить ее жизни. Но пока мир помнил. Устали руки, и клинки молчали, присытившись кровью. И Кайден продолжал узор пляски, жалея лишь о том, что не успеет, что не хватит его на всех. Покатилась с холма корона из рогов священного оленя Дану, и некому стало поднять ее, ибо стрелы фоморов летели роем. Время. Та, что вдруг выросла за спиной, хрипела, и пламя ее билось в человеческом теле. Мне нужно время. Будет. Змей отбросил клинок и рванулся, разрушая оболочку, с которой он верно сроднился за многие годы. И Фоморы застыли, а мир ужаснулся, ибо никогда еще не случалось ему видеть змеев, столь огромных, будто и вправду ожила кровь того, кто согревал своим телом корни древнего ясеня. Ослепила блеском золотом чешуя, и поднялись кольца чудовищными арками, чтобы обрушиться на тех, кто казался рядом со змеем крохотными, ничтожными. А рядом раздалось тихое «Посторонись, король!». И мир вновь слегка преобразился, позволяя войти существам, которые никогда-то не воевали, ибо были слишком опасны, чтобы нашелся безумец, рискнувший связать их боем. Но когда над сестрой поднялся полог серебристой паутины, Кайден склонил голову, показывая, что понял, что не забудет, что признает за собой и этот долг. Лишь бы... Мы слышали твой зов. Шеи коснулись острые когти, от чего то теплые и мягкие, словно дыхание матери. Мы пришли. И серебристый полок раскрылся слева и справа. И может, получится выжить. Если получится... Вздыбилась земля, по повиной силе змеи, признавая за ним право повелевать. Накрыла волной, и ответом стал вой, столь яростный, что у Кайдена кровь из ушей хлынула, а глаза заволокло алой пеленой безумия. Он видел, как спешно собираются остатки фоморов, как сминает невидимая рука тела их, спеша слепить создание, равно невозможное и чудовищное обликом своим». И мир трещит под гнетом божественной силы, а та вливается, наделяя творение свое неким подобием жизни. Огромное существо, макушка которого поднималась выше древних деревьев, шагнуло к развалинам крепостям, оскалившись улыбкой. И запах гниющей плоти накрыл Кайдена, заставив покачнуться, отпрянуть от отвращения. А существо... Подняла руку, и небеса сказали голосом проклятой девы. «Дай!» «Нет!» Кайден крепче стиснул клинки. «Тебе не устоять, дитя богов!» «Может и так, но он не отступит, ибо мир рухнет, когда в нем не останется героев». Кайден шагнул навстречу, но тонкий голос флейты ударил плетью, а затем приласкал. Он поднялся до кривых небес, чтобы рухнуть вниз на осколки несчастного мира. Он пронесся над лесом, успокаивая плачущий ветер, уговаривая потерпеть. Время. Золотом блеснула чешуя змея, встав перед тварью. И выдержала первый удар когтистой лапы. И второй. Лишь золото потемнело от крови, а земля задрожала. Флейта же пела. Звук ее... То взлетал столь высоко, что становился почти слышен, то падал вдруг соколом, чтобы расправить крылья, чтобы плоть обрести. Время. И Кайден, расхохотавшись, кинулся в бой. Пусть он слаб, пусть ничтожен по сравнению даже со слабевшим богом, но это не значит ничего. Афлейта пела. Все громче. Она заполняла собой весь мир. И клинки молча рвали божественную плоть, не решаясь воем своим тревожить песню. О любви и боли, обмане, предательстве, возвращении и цене, которую еще придется заплатить, ведь ничто в мире не дается даром. И хрустнул призрак, осыпаясь. А тьма обрела свободу. Удар опрокинул Кайдана на землю, и сил, чтобы подняться, совсем не осталось а в темном небе, заслоняя небрежную луну, расправил крылья зверь, прекрасней которого мир не знал. Правда, раздалось сбоку, и Кайден с трудом повернул голову, чтобы увидеть того, кого еще недавно полагал, если не врагом, то всяко соперником. Она чудесна. Змей улыбнулся, и на губах его закипела черная кровь, которой он закашлялся. И кашлял так долго, что Кайден от этого устал. А устав, протянул флакон из лунного камня. — На! — Самому! — На! У Кайдена получилось сунуть флакон в скользкую от крови руку змея. И он даже не удивился, когда лунный камень стал лунным светом. И резко вдруг запахло водами мертвой реки. Змей затих, и Кайден приготовился тоже умереть. Ибо такова судьба героев. Но драконица выдохнула пламя, и мир загорелся. Весь из мира получился чудесный погребальный костер. Эта мысль Кайдана обрадовала. Правда, он очень надеялся, что той, что так и не стала его женой, дурак. Нечего было время терять, не было больно. А смерть — это просто смерть. Серый полог паутины накрыл лицо, и кто-то с ласковым упреком произнес «Вам бы все геройствовать, мальчишки».